Глава 23. «Марк, друг мой, какая неожиданная встреча!» Люц, широко распахнув объятия, радостно шел навстречу испуганному автору, не обращая внимания на прохожих. «Здравствуйте, Люц. Я слышал, какой ты молодец. Говорят, пишешь за все издательство. Тобой, между прочим, все довольны. Скоро будешь у Адимуса в Голливуде шедевр строчить. У тебя же перерыв. Пойдем кофе попьем». Марк испугался, что такое свидание негативно отразится на его карьере, но спорить с высшим ангелом, хоть и опальным, было бы неосмотрительно. «Давайте только найдем уединенное место». «Стесняешься меня?» Люц, понимающе посмотрел на автора. «Не переживай. Я знаю один бар, туда никто не заходит». В голландском пабе, открытом в российском секторе приземном правлении Петра I для авторов из Нидерландов, было пусто. Бармен меланхолично натирал без того ослепительно стерильные бокалы. «Садись, я угощаю. Что будешь? Здесь отличный темный Эль. В ваших столовых такого не подают». «Я бы воздержался от алкоголя, мне еще работать». «Молодчик, а я возьму». «Нильс, налей мне кружечку темного, а молодому человеку кофе». Бармен поставил на стол запотевшую кружку Эля и белоснежную чашку ароматного черного кофе. Люц залпом осушил половину. Крякнул, кажется, немного закосел. «Знаешь, как мне обидно!» Сразу начал Люц пьяную слезливую речь. Я же столько всего написал. Между прочим, мы с генеральным вообще когда-то вдвоем начинали. Марк кивнул. Люц гордо ударил себя в грудь. Авраам, моя работа. Но ты же знаешь, редакторам сюжетные ловушки подавай. Достали меня короче. Я и прописал, что Авраам должен сына Исаака в жертву принести. Хотели драму, получаете. Но кое-кто решил вмешаться. Зачем поручать работу, если... Сами же все портите. Я еще виноватым остался. Но у него же был выбор. У кого? У генерального? Нет, у Авраама. Ага, сейчас. Это вы пишете варианты, а мы поначалу четкие сценарии делали. Ты сам подумай. Они же плодиться и размножаться начали. А нас совсем мало было. Не было времени на всю эту вариативность. То есть изначально выбора не было? Нет, конечно. Поэтому я и обиделся. Если доверяешь автору, значит не вмешивайся. Если вмешиваешься, значит нет доверия. Зачем я стараться буду, если генеральный в любой момент может все изменить? Вы считаете, что людям нельзя доверять делать выбор? Я наоборот. Мне, конечно, нравилось играть ими как актерами. Но потом наскучило. Сюжеты повторяются, конфликты одни и те же. Я считаю, что люди вообще должны свою судьбу сами творить. Без всяких подсказок. С чистого листа, так сказать. Люц пристальным, трезвым взглядом смотрел на Марка. Автор поежился. «Марк, давай прямо. Я знаю, что кто-то в твоем отделе сумел сдать чистый лист божественного сценария. Не говори, кто. Мне это не интересно. Просто скажи, когда это примерно было». «Этого никогда не было. А если бы случилось, очень много хороших авторов и редакторов пострадали бы». «Мне плевать на авторов и редакторов. Мне интересен сам человек». Понимаешь, людей, живущих без сценария, я до сих пор не знал. Представляешь, какие у него там, на земле, проблемы? И никто ему не поможет, между прочим. Генеральный может, конечно, вмешаться, но ты не представляешь, какой начнется скандал. Вы хотите помочь этому человеку? Я хочу посмотреть, как живет человек без предопределенной судьбы. Я не смогу вам помочь, простите. Что ж, это твой выбор, твое решение и твоя ответственность. Живи с мыслью, что мог бы помочь несчастному, но не сделал этого. Очень в духе нашей корпорации. Люц допил остатки Эля. Марк к своему кофе так и не притронулся.